Второй рабочий день. Женщина в фиолетовой юбке села на более поздний автобус, который идет в 8.02. По будням автобусы ходят каждые 20 минут. Если поехать на предыдущем автобусе, до утреннего собрания останется слишком много времени. А если на следующем, опоздаешь. На работу женщина в фиолетовой юбке пришла в 8.52. И при входе в офис и в раздевалке она громким и четким голосом здоровалась. «Доброе утро!» И шеф, и старшие сотрудники оборачивались и отвечали, «Доброе?» Начальник, видя результаты своих тренировок, довольно улыбался. Кто-то из сотрудников даже поинтересовался, «Ну как, мышцы не болят?» «Нет, все хорошо», — ответила она. На самом же деле у нее наверняка болит все тело. И руки, и ноги, и плечи, и поясница. Утром, когда мы ждали автобус на остановке, она стояла, сдвинув брови и с хрустом разминала шею. На второй день женщина в фиолетовой юбке переоделась довольно быстро. Вчера она довольно долго копалась, а сегодня, похоже, уже приноровилась. Чулки она, видимо, надела еще дома. Завязки фартука в этот раз были идеально перекрещены на спине. Женщина аккуратно заплетала волосы, глядя в зеркало на обратной стороне дверцы шкафчика. На расческе можно разглядеть принт с эмблемой отеля. Цукады вчера сказала ей, что любую из вещей в шкафчике можно забрать с собой домой, и женщина в фиолетовой юбке взяла щетку для волос и ватные аппликаторы. Пока она расчесывалась, по помещению разносился аромат шампуня. Перед тем, как выйти из раздевалки, женщина сделала небольшую разминку. Судя по тихим стонам, приседания и упражнения для плеч давались ей нелегко. И виновата в этом не только непривычная работа. Закончив с прямыми обязанностями, она еще целых полтора часа бегала. Вчера степень готовности номеров была выше 50%. Выйдя с работы в половине четвертого, женщина в фиолетовой юбке села на автобус, отправляющийся в 15.53, и примерно в половине пятого вернулась в родной район. Раньше женщина пошла бы прямой дорогой, никуда не заглядывая по пути, но вчера она внезапно завернула в парк. В парке женщина в фиолетовой юбке привычно села на свою специальную скамейку. Запустив руку в лежащую на коленях сумку, она вытащила оттуда красное яблоко. Это было то самое яблоко сорта хакута, которым ее угостила цукада. Поднеся плод к рту, женщина широко открыла рот и с аппетитом откусила кусок. Она сделала три укуса подряд. Когда женщина намеревалась откусить четвертый кусок, снаружи парка послышался детский крик. «Она здесь! Она ест яблоко!» Дети смеялись, указывая на женщину пальцами. Смеясь, ребята один за другим перепрыгивали через железный заборчик у входа в парк. Встав в круг чуть поодаль от скамейки, они начали бодро играть в камень-ножницы-бумага. После трех раундов в проиграл тот, кто выкинул «ножницы». «Вот черт!» — раздосадованно выругался ребенок, но его лицо, казалось, выражало радость. Впрочем, как обычно. Проигравший мальчик мелкими шагами подбежал к специальной скамейке и прямо перед ней поднял руку вверх. Хлоп! От удара по плечу рука женщины дрогнула, и красное яблоко упало на землю. О! мальчишка побледнел. «А ведь должен был понимать, к чему приведет такой сильный шлепок. Остальные дети тоже, казалось, не понимали, что произошло». Они просто рассеянно смотрели на катившееся по земле яблоко. Докатившись до орны яблоко, наконец, остановилось. Мальчик, хлопнувший женщину по плечу, словно вдруг очнувшись, побежал к фрукту. Подобрав испачканный песком плод, ребенок с извиняющимся видом вернулся к женщине. — Простите, — мальчишка робко протянул женщине яблоко. Глядя на него, другие дети тоже подошли к женщине в фиолетовой юбке и виновато склонили головы. «Простите, извините. Мне, правда, очень жаль. Простите, простите!» «Простите». Дети быстро наклоняли головы в извинении. Сцена эта показалась мне настолько странной, что я подумала было, что ребята придумали новую игру. Но это была не игра. Дети извинялись совершенно искренне. У мальчика, хлопнувшего женщину по плечу, в глазах стояли слезы. Женщина в фиолетовой юбке только коротко махнула рукой. Ничего страшного. Ничего страшного. Вот уж не думала, что она так отреагирует. Дети тоже растерялись. Она разговаривает. И правда. Переглядываясь между собой, ребята украдкой поглядывали на женщину. «Пойду помою», — сказал мальчишка и побежал к питьевому фонтанчику. Остальные потянулись за ним. «Да ладно, не надо». Женщина поднялась со своего места и последовала за детьми. Ребята по очереди тщательно отмывали фрукт, передавая его из рук в руки. Закончив смытьем, дети, наконец, отдали яблоко женщине. Вернувшись на скамейку, она первым делом откусила кусочек от вымытого плода. «Вкусно — Вкусно! — сказала женщина в фиолетовой юбке и передала яблоко стоявшему рядом мальчику. Это был тот самый ребенок, который хлопнул ее по плечу. Мальчик тоже откусил кусочек и произнес «Вкуснятина!» А потом он передал надкушенное яблоко, стоявшее справа от него девочки. Та тоже откусила кусочек и передала фрукт своей соседке. Вкусное, сладкое, вкуснятина, вкусно. И правда вкусно. Дети, стоя полукругом вокруг женщины в фиолетовой юбке, передавали друг другу яблоко. Сначала откусил мальчик, потом девочка, потом снова девочка и снова мальчик, и еще один мальчик, а потом откусила и женщина. На втором круге от яблока остался один огрызок. Доев яблоко, женщина в фиолетовой юбке сыграла с детьми в салочки. Это был первый раз, когда она присоединилась к ребятам в камень-ножницы-бумага. Игра в салки продолжалась до темна, и за это время каждый из участников успел побывать в роли водящего. Женщине эта роль досталась в самом конце. Дети свободно носились вокруг, чем напоминали мышей — Даже бывшей легкоатлетке порой было непросто уследить за непредсказуемыми движениями ребятни. Поначалу она упорно преследовала разбегающихся детей, но с какого-то момента женщина почему-то вдруг перестала бегать. Игнорируя носящихся вокруг мальчишек и девчонок, она начала медленно, прогулочным шагом ходить по парку, глядя то на часы, то на клумбы с цветами. Заметив внезапную перемену, дети с обеспокоенными лицами подбежали к женщине — Мне тоже хотелось узнать, что же случилось. Что такое? Спросил мальчик снизу вверх, заглядывая ей в лицо. Вы сердитесь? Женщина фиолетовой юбки только вздохнула. Устала. Устали? Вы в порядке? Давайте немного отдохнем. И в этот момент женщина вдруг опустила руки на плечи стоявшего прямо перед ним мальчика и с улыбкой во все лицо заявила. Попался! «А, меня поймали!» — закричал ребенок, а потом раздались смех и аплодисменты. «Класс! А вы неплохо играете!» Дети один за другим хлопали женщину по плечам и спине. Их шлепки поднимали тучи пыли, и ночной ветер отнес ее к скамейкам у входа в парк. Через несколько минут парк опустел. Остался только валяющийся на земле одинокий апельсин. Я подобрала закатившийся под специальную скамейку фрукт и надкусила его, даже не очищая от кожицы. Я кусала его так же, как недавно женщина в фиолетовой юбке кусала яблоко. Добраться до мякоти с первого укуса не удалось, но постепенно рот наполнился кисло-сладким апельсиновым соком. Я жадно поедала сочный фрукт. Пусть я и только наблюдала за игрой детей, пить мне хотелось просто безумно. Само собой, женщина в фиолетовой юбке не могла просто сказать, что вчера слишком много играла в салки, из-за чего теперь болит все тело, а даже если бы и сказала, то едва ли ей позволили бы отдохнуть, поэтому она и сегодня с самого утра работала на тренировочном этаже. Иногда из-за открытой двери номера слышался голос Цукады «Только не говори никому, это секрет!» Похоже, старшая сотрудница рассказывала новенькой про некоторые профессиональные хитрости, которые позволяют облегчить работу. Учитывая, что Цукада то и дело говорит, что не станет ничего объяснять тем, кто не готов работать, можно предположить, что она, должно быть, оценила старательной женщины в фиолетовой юбке, тщательно записывающей в блокнот любую мелочь». Если женщина продолжит в том же духе, то не пройдет и полугода, как она получит печать, подтверждающую завершение тренировки. Как только обучение закончится, она будет гораздо больше времени работать в одиночку. Какая ситуация удобнее лично для меня? Когда она работает одна или когда вокруг полно сотрудников? Конечно же, проще будет завязать разговор, когда вокруг больше никого нет – Сегодня я, как и вчера, снова упустила шанс познакомиться с ней. В самом конце обеденного перерыва я увидела ее, одиноко пьющую чай в столовой. Без сомнения, это был мой шанс. Однако, пока я сомневалась, окликнуть ли ее, мое место занял неизвестно откуда появившийся начальник. Вероятно, его, как начальника, волновало состояние новенькой, ибо он обратился к женщине. «Ну, как работа? Сможешь продолжать?» — Да, конечно, — с улыбкой ответила та. — Вот и отлично. Честно говоря, я обеспокоился, не издеваются ли над тобой старшие сотрудники, — понизив голос, сказал шеф. Нет, — Нет-нет, все ко мне очень добры, — заверила его женщина. — Хорошо, если так. А то у нас, знаешь ли, всякие кадры попадаются. Вон, глянь на наших инструкторов. Чудак на чудаке. — Ну, да, наверное. Сукада, вот, например. Ну да. «Да, и Хамамоту тоже, и Татибана, и Синдзя, и Хори, и Миядзи туда же, и на Катании, и Акита, и на Намура. Вот так начнешь перечислять, и не остановишься, тут все со странностями». «Со странностями? <с> <с> да, просто цирк. Да ладно вам, всех запомнила. Инструкторов? Пока не всех». «Понятно. Впрочем, неудивительно, на тренировочном этаже люди каждый день разные, разве что кроме Цукады. Ничего, постепенно запомнишь». «Ага. И все-таки я очень рад. Многие сразу увольняются, если не удается влиться в коллектив. К счастью, тебе это, похоже, не грозит. Тебя вон даже цукада нахваливает. Она добрая. Она была бы рада это услышать. «О, уже пора идти». Шеф поднялся со стула, подошел к торговому автомату, взял две банки кофе и вернулся к столу. «Держи». «Это мне? Тебе, тебе. еще полдня работать, так что удачи. Спасибо большое. Отличный ответ. Так держать».